Миних отвечал, что вполне удовлетворен, получившь такие знаки милости от правительниц. Несмотря на то, сенат должен был отправить к нему троих из своих членов с извинениями. Говорили, что отставки Миниха много способствовали показания Бирона. Действительно, и Бирон, и Безстужев в ответах своих складывали на Миниха вину избрания Бирона в регенты. Кроме того, Берон старался обвинить Миниха в чем только мог, в нерасположении к родителям императора и в опасных замыслах. Но дело в том, что Берон начал выставлять с дурной стороны Миниха, когда узнал о падении первого министра. Что он, Берон, вступил в дело о правительстве, в том он, Миних, главнейшую имеет винность, ибо он... первейший ему о том говорил и непрестанно просил и возбуждал и понеже он Берон всегда с ним в особливом дружелюбии пребывал, того ради и нако подумать не мог, что он миних его Берона с таким горячеством к тому делу, которое наилучшее выдумано, присоветовать будет, и потому присоветованию его минихову основания есть к сим ухудому делу. Сие все и другим много известно, но никто не дерзает все это сказать, что ведает, как ему Берону и самому было, ежели бы он Берон сперва как генерал Ушаков в Шлюссельбурге был, открыл то, что умениях впервые ему о том предлагал, то б он Берон ныне может быть и в живых уже не был. Он где того не говорит, что он в первых на то мнение пришел. но он ему впервых предлагал, а слова и дело не одно, но великая в том стоит разность, ибо иной много говорит, а мало исправит, а он, Мених, действительно исправил, что другие говорили». Фельдмаршала продолжал показывать Бирон, «я за подозрительного держу той ради причины». что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россию недовольна, и французские интриги распространяются и до всех концов света. Посол Шатарди инструкцию свою, которую он получил, никому не открывает, а фельдмаршал он, однако же, сказывал, что он некоторую получил. Его фамилии впервые сказывали мне... о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую анбицию и притом деспират и весьма интересоват. Так уж слыхал я от него, что Преображенская гвардия ныне его более любит, нежели при жизни блаженной памяти императрицы. Так уж сказывал он мне однажды по кончине императрицы, что он некоторые полевые полки — Остановить ли ближе к Петербургу приступить велел, на которых он надеется может, а к чему он их употребить хотел, того он мне не сказывал и я его не спрашивал же. А после того времени принял я в рассуждении у него первый и люднейший гвардейский полк и почти вся армия под командую. А потому ж пришли и выше объявленные обстояния. Того ради его сприял я намерение, а сем его императорского величества высоким родителям объявить и мнение свое фельдмаршали обеим их императорским высочествам я открыл бы. Но по неже его фамилия в милости обращалась того ради в том отвораться не хотел. О Ханекове я твердо и свято помыслил, что он намерение свое не в пользу его императорского величества или высоких его родителей предвосприять хотел, но отчаял я, конечно, и подлинно, что когда бы он собрал великое число солдат, то б объявил принца Галштинского, чего ради приказывал я генералу Ушакову, так уж и Трубецкому, наижесточайше、да, экзаменовать, что не имел ли он какого другого намерения. Еще приходит мне на память, что назад тому года с два принесли ко мне с почтового двора письмо, писанное к ее императорскому величеству блаженной памяти, и как я то письмо ее императорскому величеству вручил, то он ее распечатало, и письмо было по немецки, а ни чьей у рукою не подписано. А вон им донесено, что принц Голштинский тайно в греческой религии обучается. Письма мои явно свидетельствовать могут. Была ли когда у меня корреспонденция с Голштинским двором? Кроме того, что когда поздравительные письма к Новому году ко мне писаны и я ему благодарствовал. Помнится, что он к императрице писал собственной рукой русское письмо, а которому ее императорское величество мне сказывало, что собственная его рука и воном покойный герцог весьма преклонительно ее просил, чтобы приказать ему сто тысяч рублей дать, ибо находится он в великом недостатке и желал ее императорскому величеству в войне ее счастья и благословения. Притом просил он, чтобы его уведомить о ее императорского величества мнении, а пробует ли она, ежели он намерений восприемлет между сыном своим и принцессою Курлянскую брак предложить? И как ее императорское величество мне оное сказывало, то ответствовал я, «Сие есть удивительный брак. Дочь моя, по милости вашего императорского величества, может и без его сына мужа достать». Мне королевского высочества взить я не надобно, пускай он с Богом его женит, где он хочет. Императрица ответствовала. А мне, он думает, с ним способом сто тысяч рублей достать. Взяла письмо и бросила в камелек в летнем доме и говорила, вот тебе ответ. Он у Басевича выучился плутовать. Наконец Берон старался выставить Минниха. эгоистом и неблагодарным именно таким человеком, с которым, как выражалась правительница, всем рисковать можно. Подступки его в свете уже известны, говорил Беррон, как фельдмаршал Флеминг в убожестве его принял и всякое добро ему делал, а он ему какую мзду воздать хотел. Граф Егужинский много его защищал, а он его в несчастье привел и старался лишить живота и напоследок сослать в Сибирь. Графа Остермана, который его всегда добрым показывал и защищал, и верно с ним поступал, старался он десять лет лишить чести, живота и имения. Графа Остермана старался он весьма со мною ссорить, токма-то не удалось. Ежели все его фельдмаршаловы действия, предвосприятые во время войны и в рассуждение приняты будут, то явно покажется соосмотрительную или осторожностью или отчаянием произведенный, когда в нем совесть была, то бы он в тайне мне присоветовать мог, чтоб все чин регентства сложил, что ему по правде и чинить было должно, для того, что он первый мне к тому присоветовал, а что на последах со мною ученил. И то не от ревности к его императорскому величеству или государству, но к тому возбудили и привели его три причины. Первое. Увидал, что народ был в беспокойстве, и для того хотел себя наперед показать. Понеже, когда бы дошло до следствия, то бы явно показалось, что он впервые мне предлагал и более в том побуждении чинил. Второе. Что получить от его императорского величества милость, и потом чрезмерную свою амбицию удовольствовать? Третье — свою несытность насытить.